Академия Крымова Покинув институт, он сразу же ушел учиться в мастерскую замечательного русского художника Николая Петровича Крымова, живописца с дореволюционным стажем, реалиста по своим убеждениям и вере. Позже Федор напишет «От Крымова я узнал то, что не мог узнать за 8 лет учебы в ВУЗе и внимательного штудирования книг». Там, у Крымова, я прошел школу, ставшую этапом в дальнейшем развитии моего творчества. Но почему среди целой плеяды крупных и видных художников того времени Федор избрал своим учителем именно Крымова? Федор скорее чувствовал, чем знал, что никто другой, а только Крымов, сумеет помочь ему найти истину в искусстве. Он вычислил его с абсолютно точным попаданием. Крымов никогда не состоял ни в каких ассоциациях и союзах художников, не входил в состав академий, не был обременен ни званиями, ни наградами. Чистый бриллиант без примесей и сколов, вольный, как ветер, без предрассудков и какого-либо влияния извне. Просто крупнейший самобытный русский художник. Правда, в ранней молодости он вошел было в объединение художников «Голубая роза», Но ее символистские тенденции на дальнейшем творчестве Николая Петровича никак не отразились. Он оказался и умелым педагогом, ничего не навязывал и не внушал, Но в свободных беседах о творчестве давал возможность впитывать главное: Крымов не учил. Федор у него учился. Он впервые услышал о тонкостях сочетания света, цвета и тона, как основы живописного искусства. Это можно было понять, уяснить, но, как оказалось, очень трудно достигнуть на холсте. В Крымовской академии не все давалось сразу, но среди других он все же написал великолепную вещь – дорога. Это даже не пейзаж в общепринятом смысле, это картина. Летний денек, деревенский домик в зеленых зарослях, пыльная дорога и две трогательные курочки на обочине. Всего лишь. Но сколько в ней тепла, спокойного настроения. Он писал этот маленький шедевр целых два месяца, не спеша, выверяя каждый штрих, взвешивая каждое цветовое пятно. Побывала эта картина на многих выставках и была, кажется, первой его работой, приобретенной Третьяковской галереей. «Дорога никогда не утратит свои прелести и жить будет всегда». Появились потом и другие работы, но главной темой была, конечно же, арктическая. Слишком глубоки и ярки были впечатления от недавних походов во льдах полярных морей. Он настолько увлекся всей этой пуржистой феерии, что в последние годы еще не раз бывал в высоких широтах на ледокольных кораблях, впитывая все новые и новые впечатления от неповторимых красок Арктики и не без повода отмечен был завидным званием почетного полярника. Арктическая тема не покидала его живописное воображение до самого последнего дня жизни. И все же между делом, кажется, в 35 году, он надумал жениться, как-никак подкатило под 30. Его женой стала драматическая актриса Екатерина Найденова. «Федя нам о ней ничего не писал». Но поздней осенью его навестил мой отец и там познакомился с нею. Однажды они остались вдвоем и долго беседовали. Отец потом рассказывал нам. «Это очень интересная и привлекательная женщина, умная, образованная, но она от Феди уйдет, и Феди ее не удержит». «Как то уйдет? От Феди?» — не понял я. «Это она тебе так сказала». Нет, прямого разговора об этом не было, но все случится именно так. В наступившую зиму, в январскую стужу, во время студенческих каникул, я тоже прикатил к Феде. Жены у него не было. Только в некоторых местах его квартиры, на подоконниках, на книжных полках, попадались мне слабые следы ее недавнего тут пребывания – Две или три фотографии, да несколько беглых зарисовок ее лица в разных ракурсах. А на цифербладе Фединых наручных часов я заметил миниатюрный женский портрет. Ее, конечно. О ней он не проронил мне ни слова, как и потом за всю свою жизнь. Но нетрудно было почувствовать, Федя очень переживал ее уход. Я был изрядно заинтригован образом этой... Загадочной женщиной, доверившей себя Федору, даже искал ее следы в московских театрах, без всяких, конечно, намерений приблизиться к ней, но все тщетно. Не привез ли он, как и многие его друзья Челюскинца, свою Екатерину из Владивостока? Позже я спросил у Саши Погосова, Фединого друга, тоже Челюскинца, что он знает о Кате. «А, Катюша!» — широко улыбнулся Саша и, отвлекшись чем-то другим, ничего о ней не сказал. Уж свою-то Галю, журналистку, Саша точно привез из Владивостока, хотя в Москве его встречала первая жена. Не спрашивал я о Кате и позже. То ли в этом молчании была запрятана какая-то тайна, и из дружеской солидарности Саша не хотел посвящать в нее Фединых родственников, то ли просто забыл о встрече. Но, судя по его первому восклицанию, он знал о ней все. Федя сделал изрядный перерыв, взял, так сказать, творческий отпуск, много работал, пару раз побывал в Арктике. Но если не в 1939, то в 1940 году привез из Ленинграда вторую жену Лиду Бродскую. Лида была дочерью знаменитого художника Бродского, к тому времени уже скончавшегося но еще недавно возглавлявшего в Ленинграде Всероссийскую Академию Художеств. Вот уж кто достойный ученик Репина и его последователь верой и правдой отстаивал принципы русской школы реалистической живописи. От формалистов и абстракционистов, пытавшихся укрепиться в Академии, только перья летели, когда, не стесняясь в выборе средств, вышибал их на вольную броски. «Зря досужие ведьи!» Далекие от понимания живописного искусства пытались шельмовать Бродского за революционную тематику его картин и портреты первых вождей революции. Эти прекрасные работы, как и те, что были созданы десятками других художников, стали вечным памятником тому парадоксальному времени, когда на русской христианской почве вдруг возникло пролетарское безбожное государство и невесть откуда явились миру странные люди, Взявшей власть над Россией в свои руки. Но Бродский известен прежде всего великолепными картинами с русскими и итальянскими сюжетами, чудесными пейзажами и прекрасными портретами в сложной и затейливой окружающей обстановке. От тех, кто разбирается в живописи и видел его работы, защищать Бродского не приходится. Но речь не о нем, а о Лиде. Ее с детства влекла к себе живопись, а она, как это бывает с юными девицами, вдруг безоглядно загорелась балетом и почти восемь лет училась в школе знаменитой Вагановой, из гнезда которой вспахнула целая стая блестящих балерин — Уланова, Дудинская, Семенова. Лида с успехом танцевала и на крупных театральных сценах, и на подмостках концертных залов. Но внезапно, будто и не было того балета, легко рассталась с ним и переметнулась в кино, чуть-чуть вкусив которого, также неожиданно вошла в цирковую группу Трио Костеллио. Там, в одном из номеров, она без всякой страховки бросалась вниз из-под купола цирка или с верхних кулис сцены, и ласточкой почти по законам аэродинамики летела прямо к рукам ожидавших ее внизу двух атлетов. Но, слава богу, ей вскоре надоело это ухарское занятие, и тогда она, остро почувствовав неотступный зов своего призвания, поступила в Ленинградский художественный институт. Правда, она и его не завершила, но, опекаемая вниманием отца и советами крупных художников того времени, постоянно навещавших квартиру Бродского, Лида, не дрогнув, пустилась в самостоятельный полет. С ее приходом в Федину квартиру жизнь в ней существенно преобразилась. В отличие от общепринятых представлений о холостяцком быте, неустроенном, безалаберном, запущенном, Федин был отрегулирован идеально, до блеска. Его домоправительница Нина Валерьяновна, более чем средних лет женщина, строгая, чопорная, может, из бывших монашек, но, скорее всего, из служанок в господских домах, вела хозяйство безукоризненно. Федя был накормлен, наглажен, всегда в свежих рубашках, спал в белоснежном белье. Если гости, стол был в блеске сервировки и в аромате яств, но одиночные женщины в позднее время это было абсолютно исключено под угрозой немедленного ухода Нины Валерьяновой. И Федя с этим варварским ограничением вынужден был считаться. Но с вошествием Лидочки на высшую ступень домашней власти выяснилось, Она терпеть не может посторонних людей в своих апартаментах, и с Ниной Валерьяновной пришлось расстаться. Хозяйственную часть приняла на себя Любовь Марковна, Лидина мама. Она умела хорошо готовить и в меру возможного поддерживала в доме порядок. Бродский, когда они оба были еще в цветущем возрасте, разошелся с нею, приревновав жену и, кажется, не без причин, к ее поклонникам но Любовь Марковна и сама по себе была незаурядной личностью. Она прекрасно, с тонким вкусом разбиралась не только в изобразительном искусстве, но и в литературе, особенно в поэзии. Во всяком случае, в мире людей искусства она была широко известна как одна из поэтесс, кои на переломе веков и формаций возникали как грибы после дождика. Но когда Любовь Марковна не стала, оказалось, Лида вообще ничего не смыслит в кухне, а Федин — высший пилотаж по этой части на уровне яичниц, вареных макарон и жареной картошки. Потом он чуть навострился и эту заботу исполнял изобретательно. Федина квартира наполнилась новым содержанием и стала, конечно, тесноватой. Громоздкая мебель, чуть ли нет Людовиков, и картины в плотном соседстве друг с другом по всей площади стен — Все это сразу сузило и без того малогабаритное пространство архитектурного шедевра 30-х годов. Федя мог без особых проблем сменить жилище на более объемное, но рядом через двор располагались светлые, просторные художественные мастерские. Для Феди и Лиды они-то и составляли главное удобство в их жизнь. От картин на домашних стенах глаз не оторвать. Это была небольшая, но прекрасная часть богатейшей коллекции подлинных работ крупнейших русских мастеров, которую всю свою художественную жизнь собирал Бродский. Недаром по богатству собрания она считалась третьей в стране после Третьяковки Русского музея и также являлась общедоступной. Тут у Феди Ререх, Коровин, Рылов, Серов, Кустодиев, Репин, Жуковский, Малявин – Архипов, Поленов, Степанов, еще кто-то. Был, конечно, и Бродский. Веранда в осенних листьях, итальянский уголок. Прелесть. Кто только не побывал в этой квартире. Я не так часто заглядывал к Феде и Лиде, и то встречал у них и Пластова, и Кукрыниксов, и Агансона, и Грицая, и Низского, и Ромадина, и Богородского, и Дейнеку. Я уж не называю известных артистов и литераторов, коих тоже не раз видел там. Их привлекали не столько картины, давно им знакомые, сколько атмосфера взаимного общения, легкая, свободная, умная и веселая. Сколько интересного в их беседах и суждениях я слышал там. Художники иногда наведывались друг другу и в мастерские, особенно часто заглядывая в Лидин, обособленный и безупречный по эстетике будуар, В котором она в строгом рабочем наряде, с палитрой в руке, эффектная и собранная, составляла, конечно же, главную его привлекательность. Тут затевались веселые разговоры, но Лида, лишь временами отвлекаясь от работы, не теряла своей сосредоточенности и продолжала свое главное дело. А Федя визитеров не любил. При их появлении одним толчком разворачивал Мальберт спиной к входящему и, не соскальзывая с дружеского тона, Уклоняясь от вопросов о своей новой работе, старался поделикатнее избавиться от собеседника.